Дамские шлейфы уже исчезли, из виду поднимаясь из столовой в гостиную по лестнице, когда Мортимер, выйдя вслед за ними, повернул в библиотеку, полную навехоньких книг в навехоньких густо позолоченных переплетах. В библиотеке его ожидал мальчик посыльный, который принес записку. Посыльный оказался мальчиком лет пятнадцати, Он рассматривал процессию новеньких с иголочки кентерберийских пилигримов в массивной золотой раме с резьбой, которая занимала гораздо больше места, чем сама процессия. Это ты доставил записку? Я, сэр. И чей это почерк? Мой, сэр. А кто велел тебе написать записку? Мой отец... Джесс Хексом. Это он нашел тело? Да, сэр. Чем занимается твой отец? Мальчик замялся, глядя на пилигримов с упреком, словно по их вине попал в затруднительное положение и принялся разглаживать складку на правой штанине. Промышляет кое-чем на реке. Это далеко отсюда? Что далеко? Ваш дом. Порядочно, сэр. Я приехал на кэбе и не отпустил его. Он и сейчас дожидается, чтобы ему заплатили. Если хотите, мы бы с ним и доехали, а потом вы бы и заплатили. Я сначала зашел к вам в контору по адресу, который нашли у него в кармане. А в конторе никого не было. Только мальчишка вроде меня. Он-то и послал меня сюда».